Созерцательно-размышлительное. Конец Ревуна, 7147 года от сотворения мира. Азов. Гул мотора стремительно нарастал, и Аркадий поднял голову, высматривая в выцветшем от жары небе его источник. Напрягать зрение ему не пришлось. Невысоко над головой пронесся истребитель. Судя по очертаниям и крестам на крыльях и хвосте, «109-й мессер. Наши летчики называли его худым». То есть Аркадий знал, что на самом деле этот знаменитый истребитель назывался несколько иначе. Но название «мессершмитт-109» стало уже народным, нарицательным. Можно сказать, и германизировать свою речь ему не хотелось. В конце концов, кто кого победил? Он скосил взгляд на себя и обнаружил, что одет в устаревшую, бог знает, когда гимнастёрку без погон, но с петлицами. В сорок первый попал. Вот бль. Господи, за что? Далеко мессер не улетел, развернувшись в крутом вираже, понёсся прямо на него, одновременно немного снижаясь. Огляделся. Вокруг него была сухая степь, покрытая лишь выгоревшей на жарком солнце травой. Неправдоподобно гладкая и ровная равнина до самого горизонта. «Пипец», — подумал несчастный попаданец. О любви доблестных пилотов Люфтваффе охотиться за беззащитными людьми, не обязательно военными, знал и всегда удивлялся. Почему их не внесли в число военных преступников? Ох и либералом был товарищ Сталин. На крыльях атаковавшего его самолета появились язычки пламени. Уже стреляет. Прекрасно понимая, что от пулеметов мессера ему здесь ни спрятаться, ни убежать не удастся, Он, тем не менее, не стал изображать из себя неподвижную мишень. Прыгнул в сторону, упал на землю и покатился по ней. Удар спиной и головой о твердую поверхность на несколько секунд дезориентировали попаданца, он немного повозился, выбираясь из чего-то, оказавшегося шерстяным одеялом, и, наконец, сообразил, что, уворачиваясь от приснившегося мессера, свалился с кровати. А пребывал он по-прежнему в Азове 1637 года, конкретнее в спальне своего собственного дома в новой донской столице. От души высказав все, что смог вспомнить подходящего для такого повода, встал и бросив одеяло на кровать, подошел к окошку. Обычный пузырь в нем, прозрачное стекло осталось в прекрасном далеком, шумно ударился о здоровенный шмель. Так вот кто виноват в приснившейся мне мути. Шмель гудит, а у меня во сне возникли ассоциации с гулом самолетного движка. Понятно, но обидно. Почему кому-то от гудения пчелы снится тигр, атакующий голую красотку, а мне — охота нацистского истребителя на меня любимого? Примечание. У великого Сальватора Дали есть картина с подобным сюжетом. Да еще без шансов выжить при такой атаке. Несправедливо это как-то. Пусть я и не гений, мягко говоря, но могло бы присниться, ну, хотя бы что-нибудь нейтральное. Ну, трактор в поле, дыр-дыр-дыр. Правда, за мир выступать мне не с руки. Общество здесь уж очень специфическое. Примечание. Аркадию вспомнилась школьная пародия на стихи нелюбимого им тычины. «Трактор в поле, дыр-дыр-дыр» «Мы за мир! Мы за мир!» Не поймут, и так редко вспоминаю свои сны, но уж если вспомню, лучше бы спать совсем без снов. Хотя вроде бы читал, что это невозможно. Судя по теням во дворе, утро только вступало в свои права, совсем недавно оттеснив в этих местах ночь. Можно было бы подремать еще часок, колдунам вставать с позаранку не обязательно. Но Аркадий понимал, что уже не заснет, И поплелся во двор умываться. Дел, как обычно, было не в проворот, не стоило терять время. После активной разминки и утренней тренировки пошел в металлообрабатывающую мастерскую. Вообще-то, это называть мастерской было рановато. Ветряк, рядом устройство для работы станков с помощью лошадей ветер переменчив и ненадежен, несколько сараев, вблизи строится капитальное строение, будущее цеха. Здесь можно было порадоваться высокому темпу стройки, если бы не очередная нестыковка. Прозрачного стекла здесь по-прежнему делать не умели. А какой смысл сооружать цеха, в которых будет темно? Аркадия уже информировала, что для придания прозрачности стеклу нужен потаж, и он озаботил людей его доставкой, но пока решил сам экспериментов не проводить. Вот-вот должны были подъехать два мастера-стекольщика, Один из Чехии, другой из Данцига. Чем самому морочиться, пусть лучше профессионалы делом займутся. А то пока я найду нужные пропорции, пока научусь делать самые простейшие вещи, сколько времени и бабла в трубу улетит. Да, не повезло казакам, неправильно к ним попаданец залетел, бездарь и незнайка. Но пока нет другого, энциклопедиста с золотыми руками, будем делать то, что сможем. За последнее время группа мастеров металлообработки увеличилась. Среди запорожцев нашлись чех и немец, или австриец. Рассказывать о своем прошлом многие казаки не любили. У донцов москвич, все с опытом работы на токарных станках. Пока оставалось удовлетвориться стремительностью возведения цехов и заливкой фундаментов под станки. Повертевшись в зародыши казацкой промышленности, и осознав собственную ненужность на данный момент, он решил забить болт на прогрессорскую деятельность и хоть полдня качественно отдохнуть. Характерное выражение «забить болт», то есть плюнуть на качество работы, можно сказать, загубить ее. ведь болт надо вкручивать, забитый подобно гвоздю, он будет имитировать крепление чего-то к чему-то, а не реально скреплять их. А ведь в советское время забивание болтов на предприятиях было нормой, вот и сыпалось у нас все, за сборкой, чего не наблюдали компетентные органы. Кстати, в реале, чем дальше от времен Берии, тем все менее и менее компетентное. Вот был человечище, его бы сюда вместо меня. Организовать шашлык на лоне природы у берега реки оказалось куда легче, чем налаживать технологические процессы. Возможно, потому что попаданцу приходилось это делать и в прошлой жизни. Конечно, незамоченная предварительно в вине баранина не соответствовала тем прежним гостам выездов на пикник, но под кислое грузинское винцо и такой шашлык пошел хорошо. Сделавшие большую часть работы журы получили свои порции и отошли в сторонку, а их начальник принялся думу думать. Попаданец объявил о желании обдумать важные вопросы и попросил не мешать ему. На самом деле ему хотелось передохнуть от замучивших его своей невыполнимостью проблем. Нервная система не выдерживала нагрузок, не столько физических, хоть и они были немалыми, сколько моральных и умственных. Не чувствовал в себе силы знаний для поворота мировой истории Аркадий. Не ощущал себя подходящей по масштабу личностью. Насколько мне легче было бы действовать в образе царя? Да, не случайно альтернативщики так любят переносить своих героев в царей или наследников. И я, помнится, воображал себя в прошлом не в собственном, кстати, весьма неплохом теле, а то Алексеем Михайловичем, то Николаем Павловичем, то Александром Александровичем или его незадачливым наследничком. Да, мечты-мечты. Тут попаданец вдруг сообразил, что никогда не пытался поставить себя на место Петра Первого или Сталина. Хе, а почему, собственно? Уж чего-чего, а ошибок, причем самых диких и кровавых, эти люди наворотили, как никто другой. Однозначно хуже только Катька, бля, обрушившая в рабство больше миллиона русских и распахскудившая дворянство. Однако воображать себя на месте дамы... Не та у меня ориентация. Вот поставить себя на место ее муженька... Впрочем, мысль была не о том. Петр и Сталин были настоящими мужиками. Почему я не ставил в мечтах себя на их место? Ведь исправлять там было чего. Ого-го, сколько! И странно. Попаданец попытался проанализировать свои былые мечтания, и пришел к выводу, что даже крайне недолюбливая, вышеозначенные исторические персонажи, отрицательно к ним относясь, он всегда инстинктивно ощущал огромность их личностей, несоразмерно большую, чем его собственная. Становиться на место гиганта, пусть и затоптавшего по злобе миллионы, неуютно. Сразу ощущаешь, что он-то великан, а я-то, особенно в сравнении с ним, Да какое может быть здесь сравнение? Сидя недалеко от берега Дона, Аркадий только сейчас обратил внимание, насколько оживилась экономика этих мест. На реке стояли десятки, а то и сотни барж и морских судов. Если прибавить и видневшиеся вдали силуэты кораблей, можно было сказать, что Азов стал сладкой приманкой для купцов всего Черноморья. Причем не только расшивы из России, но и разнообразные посудины из Турции. Борясь с османской работорговлей, взаимовыгодный товарообмен с городами блистательной порты здесь всячески приветствовали и поощряли. Ха, если не придираться к тоннажу корабликов, то выглядит это не хуже, чем Темза перед Лондоном. Интересно, козову времен османского владычества тоже приплывало столько кораблей. Надо будет у греков поинтересоваться. Нет, конечно, один галеон, пришедший к пристаням Лондона, мог бы разместить в своих трюмах треть всего, что есть во всех этих суденышках. Примечание. Аркадий ошибочно преувеличивает вместимость торговых судов, приходивших в Темзу. Основная их часть была не намного крупнее османских торгашей. Запомнившаяся ему огромной по тем временам грузоподъемностью караки Были явлением уникальным и к Англии не имели никакого отношения. Но ведь и мы здесь меньше года. Впрочем, для серьезного морского порта Азов не подходит однозначно. Вообще Азовское море для больших судов малопригодно, слишком мелко. В идеале здесь и промышленности лучше не слишком развивать. Известно, к чему это приведет превращению самого богатого и водоема в питомник медуз и грибневиков. Но с загрязнением окружающей среды пусть разбираются потомки, а нам надо искать глубоководный порт на Черном море. Кавказ для этого мало подходит. Черкесы даже союзное, не слишком удачное окружение для экономического центра, по крайней мере для главного. Но с крымскими портами, как и днепробукскими, придется подождать. Воистину правы те, кто говорит Нет ничего хуже, чем ждать и догонять. А нам приходится это делать одновременно, да еще сражаясь на трех фронтах. Но что толку ныть? Можешь, делай. Не способен. Рабы здесь в немалой цене быстро захомутают и пристроят к делу. Например, к веслу каторги. С огромным удовлетворением попаданец отметил, что идея многокорпусных судов на Дону не умерла, а процветает и развивается. Правда, теперь это не суда, собственно, а лодки, долбленки каюки. Обретя балансир, они стали несравненно более остойчивыми и грузоподъемными. Учитывая важность рыбной ловли для казаков, очень нужное изменение. Каюк успел уже войти в пословицы как символ смерти. Теперь на нем можно было выходить и в море, пока, кстати, самое рыбное море мира. Велев джуре прибраться на месте пикника. Аркадий взгромоздился на коня и поехал в объезд города, к западным воротам Азова. Сегодня после обеда к ним должны были прибыть люди, освобожденные из татарского полона. Аркадий хотел сговориться с какой-нибудь Матроной, не пожелавшей возвращаться в родное село, о пригляде за стиркой, уборкой и готовкой в доме. Всё больше ощущалось, что в нем не хватает женской руки. Попытка купить себе пленницу пока удачи не увенчалась. Все предложенные на продажу казались ему либо малолетками, либо не привлекали физически. А уж если выкладываешь немалые деньги, хочется видеть рядом с собой приятную на глаз и ощупь особу. Рассчитывать, что в караване освобожденных найдется симпатичная молодуха, было глупо. Среди казаков-освободителей хватало холостяков. За время путешествия всем хорошеньким незамужним девушкам и вдовам Наверняка уже вскружили голову лихие всадники. Оставалось сожалеть, что не было возможности последовать за дружбаном с Робом, бросившим все и махнувшим на перехват Людоловского Чамбула. Да и всадником Аркадий на данный момент был, ну, в общем, не будем о грустном. Конечно, за проведенное в XVII веке время он научился держаться в седле куда увереннее, чем раньше, но не настолько, чтобы гоняться по степи за людьми, которые проводят на коне большую часть жизни. Подъехав к западным воротам, Аркадий убедился, что успел вовремя. Пылевое облако, поднятое тысячами людских и конских ног, медленно, но верно приближалось. До темноты они все должны были успеть дойти до новой донской столицы. Первым делом спешился, пребывание в пределах досягаемости челюсти гада напрягало. Завел неспешный разговор с куренным, возглавлявшим охрану ворот. Примечание. На Дону куренными называли начальствующих над десятком, а не полутысячей, как на Запорожье. Ждать долго не пришлось. Самые нетерпеливые из приближавшегося каравана прискакали вскоре. Среди них был и срачкороб. Он, чуть замедлив ход жеребца, птицей слетел с седла возле Аркадия. Друзья обнялись, побили друг друга по спинам. Над срачкоробом образовалось облачко пыли. Степь весьма некомфортна для путешествующих по ней осенью. Возможно, со стороны высокий и широкоплечий Аркадий и маленький и тощий срачкороб смотрелись комично, но, несмотря на страстную любовь к шуткам и подколкам, ради красного словца не пожалеет и отца, это именно о них, Никто из казаков с издевками выступать не поспешил. Не нашлось среди присутствующих лихача, желающего посоревноваться в этом с двумя колдунами, особенно со срачкоробом, уже причисленным к лику он их. И казакам нельзя отказать в логике. Если водится все время с колдунами, если делает что-то невиданное и страшное, то кто ж он тогда такой, как не колдун? После обмена на радостях после разлуки несколькими восклицаниями и междометиями Аркадий обратил внимание на средства передвижения друга. «Слушай, Юхим, где ты такого знатного жеребца себя добыл? Неужто теперь Нагаи на таких конях в походы ходят?» «Ну, положим, Нагайские мурзы!» Срачкороб сам был родом из знатной Нагайской семьи. «Всегда на хороших лошадях ездили. У меня в молодости получше кони были». Но этого жеребца Нагаи были в Малой Руси. Они целый табунок гнали. Видимо, какой-то пан собрался лошадей венгерской породы разводить, да не снабдил хорошей охраной. Теперь я на нем буду ездить. Аркадий, не скрывая своего восторга, обошел вокруг жеребца. Пусть не вороной, а гнедой, он смотрелся на его взгляд куда лучше, чем его собственный чистопородный кабардинец гад. Главное преимущество юхимовского коня было в росте. Высокому попаданцу нравились только рослые лошади. И сколько бы его не убеждали знающие люди, что его гад лучше и дороже, ему хотелось пересесть на более высокого и очень желательно на более спокойного жеребца. А характер у него как, злой? Злой? Юхим привычно полез чесать затылок. Простенький вопрос оказался для него неожиданным. Да не. Как для жеребца он ничего себе, поспокойнее твоего будет. Хотя жеребец все-таки немерен, им злобиться полагается. Слушай, друже, а давай поменяемся. Ты мне этого жеребца, а я тебе две кабардинские кобылы, любые на твой выбор из моего табуна. Аркадий предложил и про себя испугался, что сделал слишком скромное предложение. Невыгодное для срачка роба. Черт, надо было трёх предлагать. Ладно, он меня знает, жлобом не посчитает. Если что, прибавлю ещё кобылку для обмена. Юхим прищурился и как-то нехорошо посмотрел на друга. Что, моего жеребца хочешь? Хочу, искренне признался попаданец. Очень хочешь. Ах, чувствуя в этом переспрашивании какой-то подвох, что в общении со срачкоробом весьма чревато разными... Последствиями Аркадий подтвердил свое желание выменить коня у друга. «Ну, не слабо». «Ты тогда отдай мне за него не кобыл, а...» Юхима глядел на стороживших уши слушателей. «То, что у тебя в пещере, в руке было. но ну, в самом начале, когда Иван факела найти не мог». Несмотря на иносказательную из-за присутствия посторонних ушей форму запроса, Аркадий прекрасно понял друга. Тот просил за коня стоимостью в несколько тысяч баксов зажигалку ценой в несколько гривен. Попаданец почувствовал себя торгашом, выменивающим на стеклянные бусы у дикарей алмазы. Хотя кто-кто осрачка короб уж точно не дикарь и не дурак. И дело не в том, что он успел получить высшее исламское образование, впрочем, не пошедшее ему впрок, как и принятие христианской веры, кстати. Характер. За свою жизнь он успел побывать во многих странах, спустить не одно состояние, так что... Аркадий несколько раз демонстрировал Юхиму свою зажигалку и знал, что того она чрезвычайно привлекает. Но что настолько, чтобы вспомнить о ней при посторонних? Видно, здорово он на нее запал. Да и это в 21 веке зажигалка стоила несколько гривен. А сейчас, учитывая наличие в ней слабенького лазерного указчика-фонарика, аналогов еще сотни лет не будет, если какого-то другого попаданца не занесет. А уж какие шутки он сможет с ее помощью сделать? А ведь придется отдавать и не столько из-за жеребца, сколько уж если имеешь такую нужную для друга вещь, делиться надо. Ох, и жук ты, Юхим! Добре! Будет тебе, что просишь, только с некоторыми условиями, сам понимаешь. А кобыл все таки возьми, ну хоть одну, а то нехорошо себя буду чувствовать. Согласен, и с условиями не дурак, понимаю, и кобылу возьму, так уж и быть. О чем это вы говорите?» Влез в разговор, стоявший рядом и слышавший весь разговор молодой казак. Бедно одетый, голубоглазый и русоволосый, с наивным и открытым лицом. «А оно тебе надо?» — пристально глядя любопытствующему в глаза, спросил его попаданец. Парень оказался либо невероятно нагл, либо непроходимо туп, потому что вместо того, чтобы завянуть и прикинуться листиком, он, поморщив немного лоб, ответил. "Эдык, любопытно ж?» «Любопытные Варваре нос оторвали», — немедленно отреагировал Аркадий. А еще, если ты не ведал, те, кто слишком много знает, плохо спят и недолго живут. После чего повернулся к наглому Навику спиной и обратился к срачкоробу. Навик, видимо, вразумлённый товарищами. К колдуну больше не приставал. Слушай, Юхим, а среди освобожденных женщин нанять какую-нибудь для ведения хозяйства не удастся? Пусть не молодуху красавицу, а бабу постарше. Бог его знает. «А зачем тебе это? От них, баб, одни несчастья. Казак должен любить только свою саблю острую, да волю казацкую». Примечание. Большинство сечевиков и донцов в те времена были убежденными холостяками. Робкая тенденция к обзаведению семьями после нескольких больших военных побед не могла не укрепиться. Так было и в реале. Аркадий всячески способствовал появлению семей, но сам пока был «бобылем». «Да я не для любви, хотя, попадись, подходящее, не отказался бы. Мне б бабу для стирки и уборки, ну и для готовки. Джуры часто такое наварят, что без вина в рот не пропихнешь. а пить через день никакого здоровья не хватит. Казацкое брюхо должно всё переварить. Ну, если хочешь, давай их Денису подъедем, может, он чего посоветует». Брать в дом замужнюю Аркадий побоялся. За прелюбодеяние на Дону обычно казнили. Секс без супружества считался недопустимым. Единственное исключение делали для овдовевших казачек. Их грешки не замечали. Иметь в доме полном парней и молодых мужчин селянку означало устроить провокацию для собственных джуров. Защитить муж ее не смог бы, но любая его жалоба могла привести к казни и жены, и любовника. Оно мне надо? Дьявол, получается, и мне самому не стоит заводить жену во избежании. случайно подавляющее большинство сечевиков и донцов холостяки. Есть, наверное, в этом какой-то кондовый, а также пасконный и лапотный смысл. С другой стороны, здоровому, крепкому мужчине тесные отношения с противоположным полом не просто приятны, а, можно сказать, необходимы. Это же в нас природой заложено и большинство атаманов жен имеют. Хреново жить в чужом, неродном для тебя мире. Естественные для его обитателей вещи кажутся странными или глупыми, а твои некоторые привычки могут стоить жизни. Хорошо, что я и в 21 веке ходоком по бабам не был, а то давно сгорел бы, как шведы под Полтавой. Никакие атаманы не отмазали бы. Размышления попаданца по поводу не складывавшихся отношений с женским полом прервал атаман Григорьев. Аркадий, вы характерники безумия лечить умеете? Смотря какое. Если легкое, то можем из него человека вытащить. Но в тяжелых случаях помочь может только Бог. Ну может еще святые отцы, но мне со святыми встречаться не доводилось. А черт его знает, как сильно она с ума сошла. Боюсь не слабо. Кто? Да баба одна из Малой Руси. Видно, татары ее дом разорили и детей на глазах побили. Вот она и того. Но когда они открыли, что гонят сумасшедшие, убивать не отважились. Юродивых мусульмане так же почитают, как и мы, христиане. Вот и пошла она на юг вместе с ними. Никто ее по пути не обижал. И так уже обижена, дальше некуда. Мне сказали, что она как спящая все это время шла, ничего не замечая. Даже освобождение из полона ее не тронуло. Потухшая она какая-то. А тут один черкес из тех, что к любой дырке пристраиваются, и попробовал завести несчастную в сторонку. Она-то бессловесная пошла, так ее как Господь оберегал, он сразу на степную гадюку напоролся, да до того неудачно, что через три дня и похоронили. Теперь ее в придачу и побаиваться стали, ведьма говорят. Глазищи горят, черная, сглазить могёт. Ума не приложу, что с ней делать. Что так плоха? Да говорю ж, как будто спит наяву, ничего не видит. Ведут — идёт, посадят есть — ест. А сама по себе — нет, жить не сможет. Пропадёт, непременно пропадёт. Не было печали, купила баба порося. Мне только чокнутой бабы для полного счастья не хватало. И вот Атаман хитрец, послать его пешим маршрутом по известному адресу не могу, сам себя человеком перестану считать. Придется принять участие в устройстве ее жизни. Если уж котят случалось пристраивать, то человека бросить в беде. Аркадий вслух выразил согласие помочь несчастной бабе, и ее вскоре привели. Невысокая по меркам 21 века. На вид меньше метра не нефигуристая, с серыми какими-то волосами, судя по бровям и прятке, выбившейся из-под платка. Тусклой, сероватой кожей неопределенного возраста. На правильном, но невзрачном лице бросались в глаза огромные черные глаза, совершенно безучастные. Пустые. «Ты гляди, а ведь и вправду на ведьму похоже» отозвался, рассмотрев приведенную женщину с роб. Казаки из привратного курения дружно перекрестились. «Хрен его знает, кем была раньше, но сейчас она скорее овощ. Ну, репка там или тыковка». «Да какая из нее репка, не говоря уже о тыковке? Морковка худосочная», — не согласился с другом Юхим. «Пускай будет морковка, все равно нам ее не есть». И, обращаясь уже к атаману, Спасибо на добром слове, мы тогда пошли. Поспрошаю друзей-характерников, может, и сможем ей чем-нибудь помочь. Всего доброго. И вам не болеть. Атаман Григорьев отправился к все еще бредущему в пыли каравану, а друзья повели нежданную подопечную к дому москаля-чародея. Аркадию ехать на лошади, когда рядом идет больная женщина, было неудобно. Он пошел пешком. Благо, недалеко, до размеров мегаполиса Азову было еще расти и расти. Роб пристроился идти рядом. Женщина, будто робот, как-то механически передвигая ногами, пошла следом. Джуры с лошадьми в поводу отстали. То ли из деликатности, чтоб не мешать не видевшим друг друга несколько недель друзьям общаться, то ли не желая попадать под странный взгляд ведьмы.